Как тоскуют в ночи поезда, Пролетая угрюмый севаж. Я тебя никогда не предам, Ты меня никогда не предашь. Потому что сквозь жизнь пронесли Кодекс верности, дружбу устав. Как грустят о портах корабли, Так тоскуют уста об устах. В облаках, затерявшись из глаз, Одинокий грустит самолет, знаю, жизнь нас обоих придаст, так простим же ее наперед.